шок, после чего перевел взгляд на собственную дочь, которая была в не меньшем шоке. «А ты что? Неужели ты думала, что ваши тайные артефакты останутся незамеченными? Марина, Нессия, вы дочери глав рода. За вами следят чуть ли не круглосуточно, особенно когда вы стали проводить время с неизвестным простолюдином или же изгнанным аристократом. Но поговорим позже, Марина. Мы тут ради испытаний, доработки твоего брата. Глава рода замолки развернулся в сторону готовой демонстрации оружия. Слуга подошёл и протянул всем по небольшому листку, заполненным от руки. Было ясно, что это всё копии, проще говоря, листовка или реклама. Расчёты, дальность полёта, ядра, увеличенная мощность и скорый принцип работы. Хм. Вот тут вроде небольшая ошибка, но, скорее всего, просто опечатка. Иначе такая пушка просто разорвалась бы от столь большого количества огня дракона или же, если говорить более понятным языком, аналогом Пураха. «Аскель, ты что-то заметил?» «Да так. Я быстро прочел. Скоро чтение хорошо развито и не понимаю одной вещи. Разве тут не допущена ошибка или это опечатка?» Николай взглянул в собственную листовку и покачал головой. «Опечатка, да. И не забывая про подпункт 3, где сказано, что наложено дополнительное плетение укрепления материала, так что всё должно получиться». «Бах!» Раздался взрыв, взрывная волна которого достигла всех зрителей, подняв тучу пыли и начала играться с мантиями, как ветер с гербами на крышах родовых поместьй. «Ага, это есть испытание». Голова рота даже не пошевелился, стиснув зубы и всматриваясь в тучу пыли. Как только та развеялась, показалась она. Пушка. В её нынешнем состоянии видит цветка. Дула буквально разорвала а температура металла была настолько велика, что ветер доносил его даже до зрителей. «Быть не может. Пятьдесят тысяч золотых на исследование. Нет, я точно убью его собственными руками. Борис, я тебя породил. Я тебя и уничтожу. Иди сюда!» «Нет, стой, папа!» Вслед за убегающим отцом бросилась Марина и все остальные члены семьи. Аскель сморгнул. Картина не поменялась. Глава рода бежит вслед за своим сыном и пуляет в него огненными шарами, а вслед за ним бежит вся остальная семейка. Парень сморгнул еще раз. Картина не поменялась. «Носея, это для вас, аристократов, нормальное явление?» эльфийка не ответила, продолжая в шоковом состоянии смотреть куда-то в одну ведомую ей точку. «Кажется, ее мир сейчас рушится» или минимум пошел глубокими трещинами. Пожав плечами и не став выпытывать ответы, Аскель подошел к пушке, или вернее, к тому, что от нее осталось. Внешне это был самый обычный кусок металла, но если перейти на паразитное зрение, то можно было увидеть, как ствол облетали десятки плетений. Да, довольно простых по своему виду, однако кое-что показалось Аскелю неправильным, непонятным, незавершенным. Присев на одно колено, Аскель присмотрелся более внимательно к одной трещине, а потом куда она вела. Так мог бы подумать самый обычный наблюдавший, если бы таковой имелся, но Аскель наблюдал за плетением, неправильным плетением, которое было искажено. Непонятно только, кто так постарался, взрыв или это была диверсия. Глава 39. Николай Рал, можно вас на секунду? Ответа не последовало. Все слуги отошли от греха подальше, чтобы не попасть под раздачу а сам Борис выслушивал очень длинную и поучительную лекцию. Но Аскель уже решил, что либо расскажет все сейчас, либо просто уйдет в академии Время и так уже поджимает. «Господин Николай Рал! «Что?» Аскель приблизился к мужчине и протянул небольшой оторванный кусок металла. «Я, конечно, не все пока понимаю в нанесении плетений на вещи, но знаю отлично, что если плетение будет повреждено, то оно может привести к неприятным последствиям». Замолкли все. Борис, словно забыв, что только что выслушивал от своего отца гневную исповедь, схватил кусок металла, после чего запустил в него какое-то плетение. Радость сменилась разочарованием. «Тут ничего нет. все плетение в норме». «Не эти». Аскель показательно ткнул место, где было повреждённое плетение. «Вот тут». «Запусти диагностику и посмотри более внимательно. Но я могу и ошибаться. Сам только учусь». Борис, не став обращать внимания на слова студента, вновь активировал своё плетение в указанном месте, после чего вздрогнул, а его глаза начали наливаться кровью. Нехороший знак. «Шлёп!» Мощный отцовский подзатыльник своему сыну был слышен повсюду. «Не здесь. Слишком много глаз. Теперь выдохни и расскажи, что, собственно, не так». «Плетение! Оно действительно было повреждено!» Маленькая едва заметная, но это как в сухое поле запустить искру. Отец, либо кто-то схалтурил при нанесении таких дорогих рун, либо это была диверсия. Аскель, ты только что спас мою тушку. Спасибо тебе! Так, мне предстоит поработать. Вот и работай. Николай нехорошо так прищурился. Мне тоже нужно будет поработать и найти тех магов. Что же касается вас, детишки то вам нужно вернуться в Академию, как следует понабраться знаний. Карета и довольно быстрая дорога, за которую Носия с Мариной не произнесли ни слова. Осанка будто в спину воткнули стальные балки, а в глазах неподдельный ужас и застывшая фраза. Они всё знают. «Да успокойтесь вы! Подумаешь, спалили нашу с вами игру. Что тут такого? Вроде все живы и здоровы. Ха-ха, тебе, придурку, легко говорить». У нас с отцом был разговор. Да? И о чем же? Да, все о том же. Если меня заметят в связи с человеком, то мне конец. Не усугубляй. Как по мне, все довольно хорошо выходит. Думаешь? Глаза эльфийки нехорошо засеяли. Аскель, да блин, как ты не понимаешь? Так ты объяснишь, что, собственно, не так. Что такого тебе может сделать отец? Изгнать из рода? Добро пожаловать в клуб. Да ты... Да я. в Придурок. Успокойся, все наладится. Нам сейчас в Академию нужно спешить. Надеюсь, карета успеет вовремя. Сменим тему и не будем о плохом. А то я уже устал сражаться. И хочу хотя бы недельку спокойно поучиться. Иначе я подумаю, что моя удача ниже Плинтуса. Ну, или боги какие-то прокляли. Не шути по поводу богов. Серьезно заметила Марина, не отрывая взгляд от окна. Они так все видят и все слышат. Мало ли, пошлют на твою голову новые неприятности. Я смотрю, кто-то приструнил свои инстинкты. Верно, я их приструнила. Но всё-таки понимаешь что это ненадолго. В скором времени они вновь начнут брать надо мной верх. И знаешь, Аскель, я не против такого. Отец тебя одобрил, хоть и не сказал главного. Да, и чего же? Испытание. Ну, как испытание? «Ты уже большую часть прошёл, набоёте тебя всего лишь пять лет обучения до момента получения титула. Иначе мы с Неси можем взять тебя только в качестве любовника». «Стоп, чего?» «Маринка, что ты такое несёшь?» «Свадьба, увы. Ты помнишь моего якобы ухажёра, которого я отвергаю, а он вновь и вновь приглашает на свидание? Я напомню. Его зовут Валорд Рал, и сегодня он прислал мне письмо. Пока ты его не видел, я прочитала его». Он уже договорился о свадьбе через пять лет, и отец не смог ему отказать по причине его ралства и то, что он практически идеальный кандидат. Погоди, ничего не понимаю. Тогда зачем мы с ним виделись? Ты показал себя достойным человеком, Аскель, но есть проблема. Ты действительно простолюдина и правильно поступил, что отказался от ралства. Это была проверка, и ты её прошёл. Но дочь Коррелла не может выйти за простолюдина. Правда, я не сильно переживаю. Ведь у тебя уже есть план. И мы с Носея надеемся, что ты его придерживаешься. Ведь тогда случится небольшая дуэль и наш голос. Ты понимаешь, что я хочу тебе сказать? Кажется, да, но не совсем. То есть, я вас могу потерять, даже если вы выйдете из рода. Почти так. Наш с Носея род, вот что нас спасает в настоящий момент. Помнишь того парня, с которым ты сразился за Академией? Так вот, он попытался воспользоваться ситуацией. Если бы ты проиграл. Он смог бы собрать меня к себе. Жесть, конечно. А как ты хотел, Аскель. Вот так и живем. А ведь еще и рода воюют между собой и довольно часто. Заключаются союзы и вассалитеты. Так что тебе нужен титул. Даже самый низкий. Но он уже даст тебе право, официальное право, сыграть с нами свадьбу. Ведь так наси Она права, Аскель. Хоть сейчас законы по отношению простолюдинов к аристократам слегка изменились, но все же не сильно. Да и аристократы стараются задавить продвижение новых. Руберт старается как может, но неприятностей слишком много. Боюсь, как бы наши конторы вообще не прикрыли. Слишком многим наши дела стали мозолень глаза. Ох, девочки. Не слишком ли вы беспокоитесь? Что? О чём ты? Марина, ты слишком сильно переживаешь. У нас впереди пять лет обучения. Сейчас же прошло всего три дня. А теперь представьте, «Сколько всего может случиться за пять, блин, долгих лет?» Девушки вздрогнули, но напряжение заметно ослабло, после чего улыбнулись шире. «Слушай, а ведь действительно, как только появился этот придурок, у нас не жизнь стала, а сплошное приключение. Никогда столько раньше не бегала и не веселилась». «Согласна, Нессия. Может, мы с тобой зря накручиваем себя? Вдруг там завтра власть сменится или боги на землю сойдут?» «Все расхохотались». В этот момент кучер, ведущий карету, едва слышно хмыкнул, натягивая капюшон на голову еще сильнее. «Ну-ну, посмотрим, как вы запоете, голубки, когда придет время моего хозяина». Карета остановилась возле городских ворот, и в нее заглянул охранник. «День добрый, граждане, куда направляемся?» «Денис, ты что, своих не узнал?» Аскель улыбнулся и протянул товарищу руку. Тот изогнул бровь в изумлении, но пожал. «А мы знакомы?» «Что-то я не припоминаю вашего лица, господин». Бывший Рал достал свою корочку и точно так же собрал у своих девочек, после чего передал все вместе стражнику. Тот начал их просматривать, после чего улыбнулся шире. «А, так вы из наших, что ли? Что ж сразу-то не сказали?» «Денис, я думал, у тебя память хорошая. Я новичок, и мы несколько раз сталкивались в корридорах канцелярии. Когда стражником заделаться успел, «Стражникам недавно. В городской страже людей не хватает, вот и приходится подрабатывать. А по поводу канцелярии, увы, не помню. Забегался, похоже. одна проезжайте. Эй, кучер, не задерживайте карету. Держите пропуска, и удачу вам». Пожев на прощение руки, стражник отошел в сторону, а Аскель раздал пропуска слегка удивленным девочкам. «Аскель, так ты всех знаешь, что ли, когда ты успел?» Я и не знаю. Ментальная магия творит чудеса. Брови девушек слегка поползли выше, но намного Они говорить ничего не стали. Просто приняли как факт произошедшего. Ты невыносим. А нет, все-таки что-то насия прокомментировала. И почему же? Пользуешься магией везде и всегда. И это мне говорит эльфийка которая чуть ли не постоянно сидит в напряжении и смотрит в сторону крыш. насия расслабься. Мы скоро прибудем в академию. «Угу. Как только прибудем тогда я расслаблюсь. Но я бы тебе посоветовала не использовать свои способности слишком часто, как и менять воспоминания людей». «Так я ничьи воспоминания не менял. Я просто проник в его голову, так как мне показалось знакомо его лицо. А ментальная магия проверила его голову и нашел нашу встречу, после чего озвучил. Но сей, если бы я попытался что-то изменить, боюсь, я бы спалил мужику мозг, так что это не вариант». Глава сороковая. Экипаж остановился напротив Академии. Тут таких было полно, так что никто не стал обращать внимание на очередную троицу. Вот только так показалось поначалу. Ведь теперь, в отличие от прошлого раза, на мантии Марины был родовой герб, относящий её к аристократам. Носия, завидев старых знакомых, моментально скривила личико. «Проклети! Опять принцесса и принц!» «Ладно, мне пора в их с виду». «Ага, беги. Надеюсь, на обеде с тобой увидится». «Не факт, Аскель, не факт. В мои обязанности в ходе чуть ли не круглосуточное присутствие рядом с принцессой». «Ладно, тогда беги». Um, «А кто это к нам направляется от их группы?» «Что?» «Проклетие. Это Ити. Та ещё заноза в заднице. И высокомерная прям до небес. Не представляю, что ей нужно. Скорее всего, меня отчитать». Ити, высокая эльфийка со слегка надменным личиками и вежливой улыбкой, приблизилась и поклонилась. «День добрый, Аскель. Принцесса Оливера просит вас войти в состав ее свиты. Простите, но мое сердце занято другой». Показательно схватив свою Марину под руку, Аскель поклонился, как требовали нормы этикета, и удалился, оставив двух слегка удивленных девшек Стоило Аскелю скрыться с глаз, как Ити показала свою истинную натуру. «Что ты, дрянь, сделала?» — говорила эльфийка тихо. Настолько тихо, что только эльфийский слух Нессии смог её услышать. «Что? О чём ты?» «Ты хоть понимаешь, что принцесса сделает со мной за провал задания?» «Идти, то, что он отказался?» «Для тебя, изгнанница, я Итиэлорд, а теперь слушай. В провале виновата ты и только ты. Так и скажешь принцессе, когда мы к ней подойдём». Нессия кивнула, но когда они подошли... Нагло ухмыльнулась, не стал брать вину на себя и просто встала в самый конец свиты. Впрочем, как и всегда. Ох, какой был скандал. Хоть и едва слышимы для людей. И Ити получила по заслугам. Хоть принцесса и не злилась, а её брат удалился со своей свитой подальше, но холодный взгляд и лёгкие нотки раздражения были маслом для острых ушек. И всё же поступок Аскеля не остался незамеченным для самой эльфийки. Да, он отказался. Нет, не так. Он отказался войти в свиту принцессы. Если бы он вошёл в свиту, его, скорее всего, он заметил бы и сам король. А там, кто его знает, быть может, даровал бы титул, на нет. Аскель не такой. Он точно продумал этот момент и сейчас продумывает следующий ход. Как жаль, что сама Эльфика сейчас не с ним. А ей так хотелось. «Несия, хватит витать в облаках, пошли давай». Одна из свиты девушек людей слегка стукнула в бок, отчего у шестой пришла в себя. Да, иду, а мысленно добавила. Надеюсь, я аккуратно от вас отделаюсь, высокомерный. Первая лекция оказался новый предмет, но со старой знакомой. Это была Элинуза. А вот перед всеми студентами, включая Марину и Аскели, лежали небольшие дощечки. Итак, студенты, вы все меня прекрасно знаете, а кто не знаком, я представлюсь. Зовут меня Элинуза, и я маг-целитель. Но так вышло, что я буду у вас вести предмет артефакторика. У вас есть вопросы касательно моего предмета? О, так сразу? Да, студент Дин. Эм, поднялся парень без родового герба и, прикусив губу, всё-таки спросил. «По академии ходят не самые хорошие слухи. Я понимаю, что, скорее всего, вы не отнимете баллы, но, думаю, всем присутствующим интересно узнать. Да, и что же вы хотите узнать?» «Это правда, что вы ставите эксперименты над студентами?» «Ложь и клевета». Спокойно ответила девушка, но потом добавила. «Разве что по их собственному согласию». «Но сейчас не об этом. У вас по лекции, перед тем, как мы начнем, есть вопросы?» «Тишина». Так я думала. А теперь слушайте. То, что у вас находится перед глазами, это не просто дощечка, а заготовка под артефакт, который вы будете изготавливать несколько дней. Накладывание плетения и не быстро и требует довольно много сил и времени. Поэтому говорю сразу – занимайтесь им, как только закончили со всеми делами. Малейшие просчёты могут произойти не самое хорошее событие. Аскели тут же вспомнились те самые нехорошие события с пушкой и просто с немыслимой ценой. А теперь смотрите внимательно, дорогие студенты, и запоминайте. Первоначально это техника безопасности. Чуть позже я вам раздам начальные руны согласно вашей природе магических способностей. И именно их вы нанесете на вашу доску. Теперь поднял руку Аскель. «Можно?» — вопрос. «Разумеется. Но с вашего счёта спишется один балл». Поморщившись, Аскель всё же спросил. «Что будет в случае, скажем, неудачного эксперимента? Где нам достать запасной артефакт?» Это два вопроса, студент, но так и быть, я сделаю вам поблажку и дам небольшой намек. Вы ведь обучались алхимии? Так вот, в лавках продаются специальные зелья, в которых и нужно замачивать заготовки. Но если у вас имеются навыки, можете попробовать сварить их сами. Но это уже на ваш страх и риск. Заготовка подойдет самая обычная, деревяшка. Но вообще для более длительного использования берется камень или металл. Материал другой и более прочный, значит, меньше шанс на неудачный исход. Студент кивнул и все записал. Так поступил не только Аскель, добрая половина аудитории. Другая же просто махнула руками. Кажется, они и так знали, как нужно действовать. Но это их проблемы. И они уж точно не касаются самого Аскеля. Так, вижу. Кому нужно, те записали. Хорошо. А теперь следующее. Техника безопасности. Вот тут Аскель вовсе превратился в один только слух и не он один. Вместе со своей девушкой, однако начался такой трёп и такие запутанные термины, что у Аскель едва мозг не задымился. Но он понял главное — сосредоточенность и концентрация, а ещё практически полный магический источник той самой энергии, которая необходима изначально. Есть вопросы. Когда Элиноза с лёгкой улыбкой задала вопрос, Аскель едва не завопил. Да, у него были вопросы, и вопросов было очень много. Так много, что и баллов не хватит. Вопросов нет, это хорошо. Сейчас я подойду каждому и раздам нужные свитки с печатями. Только я вас прошу, не активируйте сразу. Просто сидите и ждите. Все продолжилось вполне стандартно. Многие студенты со скучающим видом сообщали, что они являются магом огня или любого другого направления, после чего в их руки ложился свернутый кусок ткани, перевязанный той или иной лентой. Дабы не выделяться, да и вообще подглядывать у явно знающей Марины, Аскель выбрал свиток ментальной магии, чем удивил Эленузу. «Менталист? Почему именно это направление?» «Чуть ее, профессор. Не мне судить. Артефакты менталистики стоят куда дороже на рынках, но и опасны. Я думаю, тебе и Марине подойдет простой одноразовый дымовой артефакт. Вот, держите свитки и не распечатывайте сразу для вашей же безопасности». Когда профессор удалилась, Марина внимательно осмотрела свиток и покачала головой. «Не повезло нам. Слишком сложное направление. Но почему ты выбрал такое же?» «Скажу честно, решил подсматривать у тебя, так как я половину не понял из того, что сказал профессор». «Ох, я зря ты так аскель. Почему?» «Эти термины были специально произнесены, чтобы запутать. Вот спрашивается, зачем нам волновое преобразование магических плетений?» Это третий курс артефакторики. И тут до Аскеля дошло, как именно он облажался. Действительно, Марина была права, ведь он пролистывал спешки учебники, и ничего подобного там не наблюдалось. Профессор вернулась на своё место и хлопнула в ладони. «Студенты, внимание! Сейчас вы изучите своё первое плетение. Будьте осторожны и очень внимательны. Расслабьте свой разум и постарайтесь ни о чём не думать. Готовы? Открывайте!» Вспышка и в голове у всех студентов появилась самая простая руна. «Поздравляю вас с вашей первой руной! А теперь приступим к практике и нанесению вашего первого плетения на заготовку». Глава сорок первая. «Офигеть!» Аскель, спокойно, не стоит так нервничать. Подумаешь, испортил первую заготовку. «Испортил?» Аскель посмотрел на Марину, как на умалишённую, а та только улыбнулась идя рядом по довольно просторному коридору. «Марина, ты забыла, что случилось?» «Я думаю, твою домовую завесу еще не скоро все забудут. хм «Марина, вот смотри. Я сейчас достаю все, что осталось от этого артефакта». Аскель достал на четверть сгоревшую доску и с нехорошим взглядом улыбнулся. «И сейчас я помощью отшлепаю одну менталистку. Скажи мне, это нужно сделать?» «Аскель, я же пошутила!» Выставив перед собой руки и продолжая задорно сверкать глазами, девушка начала отступать. «Я в курсе, что пошутила. А теперь я тебя отшлёпаю этим ментальным артефактом при всех». «Хм, дойдём и до этого. Хватит прикалываться. Пойдём уже. Настасия заждалась». Уговорила. «Пока. Твоё наказание отменяется, Марина». Слегка переигрывая, Аскель взял свою девушку подругу после чего они направились дальше под удивлённые взгляды всех присутствующих. «Ну да, к такому не сразу привыкнешь. Но хоть шуточной угроза никто не слышал. А если и слышал, то понял, что это была всего лишь шутка». Мысленно Аскель вернулся в прошлое, когда Элинуза стала рассказывать про принцип нанесения плетения на заготовку. Все довольно сложно и непонятно, но даже когда она все рассказала, профессор продолжала задорно улыбаться, когда все студенты ждали продолжения. Но не самый главный придурок аудитории. Он начал сам при помощи паразитного зрения наносить плетение, которое уже находилось в его памяти, позабыв об очень важной детали. Может, это и глупо, но у Аскеля действительно вылетел из головы тот факт, что он единственный может видеть те самые пресловутые магические потоки и плетения. А ведь все остальные маги, нормальные маги, могут и должны использовать еще одно плетение, которое позволяет им взаимодействовать с плетением и их нанесением. Аскель настолько увлёкся процессом, что и не заметил, как за что-то крикнула, и ладонь парня, из указательного пальца которого выходила едва заметная фиолетовая дымка, перечеркнула пару линий. Пшш! Раздалось сильное шипение. Ядро плетения активировалось, высвобождая всю ту ману, которую Аскель в него вложил. А вложил маны он немало. Так что вся аудитория заполнилась фиолетовым дымом. Но неудушливым. Тот просто лишал возможности осмотреться дальше вытянутой руки. Аскель. Минус 10 баллов за то, что начали действовать сами!» Окна раскрылись сами собой, и дым моментально вылетел на свободу, показывая всему классу чумаза лицо придурковатого экспериментатора. Вся аудитория взорвалась смехом. Даже Марина не смогла сдержать улыбки. Ведь белые волосы Аскелев стали дыбом, и сейчас... Всё его лицо было похоже на какого-то безумного учёного. Весь образ нарушила только дощечка в руках. А заменить бы её на реагенты и было бы не отличить. «Так, Марина, иди одна в столовую, я тебя догоню». «Что? Что случилось? Ты обиделся, что ли?» «Нет, мне нужна другая заготовка, а также кое-какая консультация». «И что ты хочешь сделать?» «Боюсь, что придется продать свое смертное тело науке». «Не пугайся, это я так фигурально выражаясь Пойду к профессору Эллинузи и попрошу новую заготовку, ну или хотя бы зелье, а взамен испытают то, что она захочет на мне испытать». аскиль может, не стоит?» Давай я тебе деньги дам на новую заготовку и всё. Нет, Марина. У тебя, и уж тем более у твоей, у чьи-либо другой семьи, деньги брать точно не стану. Ну хорошо. Аскель, просто будь осторожней. Не хочу тебя потом искать и... Постарайся не влипнуть в неприятности. Уж постараюсь, но ничего не обещаю. Сама же видишь, что неприятности сами меня находят. Кабинет Эленоза не изменился. Тихо ругаясь, профессор продолжала выгонять все еще стоявший дым в открытое окно. Стойкий дым не полностью покинул аудиторию. «Профессор Ленуза, можно?» «Ну надо же, кто явился!» «Конечно, можно, студент Аскель. Вы пришли просить прощения. И не только это. Да и вообще сами виноваты, что не предупредили заранее». Ленуза поморщилась, но Аскелю было как-то плевать. Вместо оправдания и защиты он пошёл в атаку. «Профессор Ленуза, мне нужны баллы». «Они нужны всем. Хочешь помочь закончить данную уборку?» «Получишь один балл?» «Нет. Я хочу испытать ваше изобретение». Глаза девушки мгновенно вспыхнули научным интересом, а сам объект исследования почувствовал себя каким-то хомячком, которого сейчас будут скрывать. «Аскиль, ты в этом уверен? И раз ты станешь моим объектом, то давай уже перейдем на «ты». «Уверен. Мне нужны баллы и новая заготовка под артефакт. Я так понимаю, у вас есть запасные для таких вот слишком уж активных студентов». «Правильно понимаешь, но предупреждаю сразу. Будет непросто. Пошли в мой кабинет, там и проверим парочку моих, не слишком уж и нужных, доработок. Но за каждую проверку могу дать тебе по два балла. Или одну заготовку. Так что вы выберете?» «И то, и то. Два эксперимента? А вы точно выдержите?» «Выдержатся. И мне кажется, мы перешли на «ты». «Ах да, точно. Ну а тогда пойдёмте. Моя лекция начнётся через час, а вся подготовка Займёт всего 10 минут. «Аскель, ты пришёл как никогда вовремя. У меня как раз накопилось достаточно много материала для исследований». Аскель пожалел. Действительно пожалел. Когда попаданец просто вошёл в кабинет или нузы, провожаемый сочувствующим взглядом студентов, по спине пробежали нездоровые мурашки, которые прям-таки сигнализировали о том, что зря он вообще всё это затеял. Как и раньше, неподалёку от двери стояло металлическое кресло с застёжками для рук и ног но или Нуза сделала поплашку студенту. Ну или поманила морковка придурковатого осла, положив заготовку под артефакт на самое видное место перед глазами Аскеля. Так, посмотрим, из чего бы нам начать. Разжижение кости, мгновенные силы? Или же зелье, улучшающее работу мозга? Вот же дилемма. А у меня выбор есть. Нет, садитесь в кресло. И просто ждите. Я разговариваю сама с собой. Это помогает сконцентрироваться. О, боги. Вы говорите так же, как и десяток предыдущих студентов. В ладонях Элли Нузе показала зеленоватое деле с чем-то плавающим внутри. Вроде это. Правда, сама не помню, что она должна делать, но это мы сейчас и узнаем. Стоп, что? Откройте ротик. а Стоп, я пере... Глудь. Стоило Аскелю открыть рот, чтобы начать протестовать, как содержимое моментально скользнуло внутрь желудка, оставляя неприятный кислый вкус на языке. А еще препарат был очень скользкий, какой-то непонятный, будто слезень проник в горло, чего едва не сработал рвотный рефлекс. «Если вас вырвет, все пойдет прахом. Вы и так в минусе, так что не советую мусорить в моей лаборатории». Сдержаться стоило сил, очень больших сил. Но как только неприятные ощущения прошли, какие и вкусия, голова стала неприятно ныть, боль постепенно нарастала и становилась сильнее. «Что вы чувствуете?» Говорите, как есть, и ничего не скрывайте. Боль. Головную боль. По шкале от 0 до 10 я бы дал четверку, переходящую в пятерку. Точное описание. Хорошо. Значит, нужно уменьшить количество слизневых процентов на 5. А то лекарство от головной боли вызывает саму боль. А так быть не должно. Хотя... Быть может, переименовать? Так, потемнение кожи — это нехорошо. Вроде подобного быть не должно. Аскель, как себя ощущаешь? Будто кожа стала каменной. Такое точно не должно быть. Не каменной, а слегка онемевшей. Слишком много жира Она должна придавать тело чуть больше прочности. Пошевелиться можешь? Нет. Меня полностью парализовало. Но тело я ощущаю, и кажется, мои чувства обострились. Нет, все не то. У тебя нет аллергии? Нет. Насколько мне известно из книг, у магов ее в принципе быть не может. Еще как может. Только этот факт не афишируется. Какому магу королевской гвардии захочется узнать, что его слабость — апельсин, который ускорит расход его магической энергии на сто, а то и двести процентов? Стоп! Разве такое вообще возможно, или вы прикалываетесь? Глава сорок вторая. Я не шучу, я максимально серьезно. Никаких больше побочных эффектов нет? Нет. Так вы ответите более подробно. Но раз это не лекция, баллов отнимать не стану. Все довольно просто. Непереносимость источником силы некоторых видов продуктов. Да, звучит бредово, но уже было доказано, что некоторые виды фруктов и овощей могут с минимальным шансом негативно влиять на магические способности. Так, ну, вроде всё готово. Кожа возвращается в нормальное состояние. Как ваша головная боль? Снизилась. По ощутимости до тройки. Вот и хорошо. Вы только что заработали себе новую заготовку для артефакта. «Готовы продолжать? Или пойдете в столовую?» «Готов продолжать. А такое кто? У меня все мои баллы забрал». «Все ради науки ничего более». «Что вы в этот раз хотите испытать такого смертельного и опасного?» Задурной улыбкой спросила девушка и начала перебирать свои колбы вновь. Ответ удивил. «Усиление своего источника и, возможно, исправление повреждений. Есть у вас нечто такое?» «Аскель». Девушка резко развернулась и глаза её сверкали недобрым огнём, максимально недобрым и даже злым. «Никакого подобного зелья я вам не дам, ей быть разговору об этом не может. Это слишком опасно, и вряд ли ваше тело выдержит нагрузку. Я не хочу отвечать за смерть студента, иначе меня лишат финансирования». «Финансирование? Вас волнует только это?» «Очень смешно. Вижу по вашей улыбке, что шутите, но нет. Меня волнуют все жизни студентов». И проверяю я не настолько опасные вещи, как может показаться со стороны. И не советую идти к профессору Лидии с подобной просьбой. Она может и согласиться, но за плату, которую не каждый аристократ может потянуть. Другие способы есть. Сделать ваше тело сильнее. Не только с помощью зелий, но и с помощью физических тренировок. и Я не про лазание по фасаду здания женского общежития, студент. В голове сверкнула не самая хорошая мысль, но, похоже, другого, более скорого пути нет. Ленуза. Мне бы этого не хотелось, но как насчёт того эксперимента? Самого первого, когда все мои мышцы болели. Нет, ну ты точно псих. Профессор с печальным видом покачал головой. То, что было раньше, это запугивание в воспитательных целях. Все мышцы напрягаются без тренировок, это да. Но твоё тело может не выдержать. Тебе повезло, что об этом никто не узнал раньше. Подобное запрещено? Нет, разрешено. Вот только мало таких психов, которые вообще решаются на подобный шаг. «Профессор, делайте. Мне нужно укрепить свое тело и свой источник. И раз уж зашел подобный разговор, как мне усилить свои магические каналы?» Колба, которую взяла Элли выскользнула из рук. «Аскель, вы... Нет, это невозможно. Вы точно хорошо себя чувствуете? Вы адекватны?» «Боюсь, что на последний вопрос может ответить только психолог, которого у меня нет. Но вы не ответили на вопрос. Есть зелья, которые могут укрепить магические каналы. Экспериментальные, разумеется. Есть, но оно очень опасно. Проклятие, Аскель, ты хоть понимаешь, что несёшь? Ты ведь можешь не просто лишиться своего источника, но и погибнуть. Я осознаю все риски, поэтому не прошу вас применить данное средство на мне немедленно. Сперва укрепим организм, скажем, физический. После займёмся моими источниками и исправим как можно больше его повреждений. И уже потом постараемся воздействовать на сами магические каналы. Аскель, это же может сработать. Но я не знаю, это слишком опасно. Мои исследования. А ещё ты подобным образом сможешь утереть нос Лидии. Уверен, она будет смотреть на тебя с завистью. Думаешь, я не вижу, что ты пытаешься мной манипулировать? Аскель, я ведь всё вижу. Но твой настрой мне нравится. Подождёшь пару минут? Мне нужно составить некоторые документы. «Конечно. Куда же спешить?» О каких документах идет речь, Аскель знал прекрасно. Обычное дело, когда жизни пациента угрожает опасность, и на нем хотят испытать нечто новое, и, скорее всего, опасное для жизни. Но если это единственный способ стать хоть немного полноценным магом, то он рискнет. «Готово. Теперь поставьте свою подпись тут и тут. Руку. Что руку?» «Руку мне можете отвязать. А то, боюсь, она привязана к вашему стулу». Ах да, конечно, прошу прощения. Вот тут и тут. М готово. Благодарю. Итак, начнем с прошлого раза. Укрепление тела. Помните эту процедуру? Когда все мои мышцы выворачивались наизнанку? Конечно, помню. Такое трудно забыть. Вот и хорошо. Значит, не придется ничего объяснять. Сейчас просто-напросто расслабьтесь и постарайтесь не отключиться. Может, продолжим после окончания пар? Нет. Начнем сейчас. После пара загляну на второе обследование, если, конечно, выживу. Выживите, не переживайте. Но раз уж вы готовы, то…» Резкая боль по всему телу прошлась электрическим разрядом, заставляя все мышцы в теле сокращаться, а конечности извиваться словно змеи. Непонятно другое. В этот раз было намного хуже, и, похоже, данный факт удивил не только придурковатого студента, но и саму садистку. «Странно. Аскель, видимо, твое тело стало крепче с прошлого раза. «Ты ничего не делал? Я даже мощность артефакта не меняла». «Ничего не делал? Какой кошмар! Все мышцы буквально горят!» «Так и должно быть. Есть еще какие-нибудь последствия? Головокружение, тошнит? Или же чувствуешь, как отказывают твои внутренние органы?» «Шутка. Сейчас сама посмотрю». Девушка встала, и на мгновение ее руки окрасились золотым огнем, после чего этот самый огонь влетел в тело незадачливого студента. Никакой боли или чего-то еще не было, даже лучше не стало. Самое обычное диагностическое плетение, которое позволяет могу увидеть, что происходит в теле пациенты и какие органы уже отказали. Лицо Эленузы озадачило парня. Взгляд профессорши был такой, будто она с интересом разрезала лягушку, а сейчас внимательно смотрит, как сокращается ее сердце. Может, нафиг такое средство по быстрому накоплению баллов? Возможно, и так, но в любом случае… Его тело станет крепче, намного крепче и выносливее. Но и об обычных тренировках забывать нельзя, иначе все навыки пойдут коту под хвост. Изумительно, Аскель! Да у тебя не тело, а просто идеал для экспериментов. Печень и почки в идеальном состоянии и чисты, как у новорождённого дитя. Желудок не затруднен никакими болезнями. Мало того, сейчас он активно переваривает то зелье, устраняя все негативные эффекты. И что? Аскель. Можешь выдать разрешение на использование своего тела после твоей кончины? Нет, ты не подумай, ничего плохого. Просто я хочу его препарировать и изучить более детально. Извините, хоть я и тянусь за знаниями, но это слишком даже для меня. Пять сотен очков, не меньше. Все равно это слишком. Есть рамки, через которые даже я не переступлю. 700 Эллиноза, ну, я не отступлю от своего решения. Хоть предложите сразу титул Дэва. «Жаль. Не понимаю. Твоё тело слишком идеальное. Будто ты постоянно носишь при себе артефакт лечения, причём круглые сутки. Ты хорошо питаешься? Фрукты, овощи?» «Да ем всё подряд». «Как в сексуальном плане? Проблем не возникает?» а «Это уже личное. И предпочту не отвечать». Ха -ха, «Ладно, храните свои секреты. Но судя по тому, что я вижу, у нас есть большая доля вероятности завести ребёнка даже с полностью противоположным видом. Здоровье просто замечательное. Ах, да. Вижу вашу реакцию, можете не переживать. Кольца контрацепции по-прежнему работают на любых живых организмах. Так, ну на этом всё. Всё, что мне необходимо, я записала. Я так понимаю, вы придёте после следующей пары? Если силы останутся, то приду. Но сильно не надейтесь. Прекрасно вас понимаю. У меня о самой много дел. Но мой вам совет. Не напрягайтесь. И вообще, после лекции отправляйтесь спать. Учту. Благодарю вас, профессор Эленуза. Вам спасибо за вклад в науку. Так, а куда подевались эти пауки? Какие пауки? Ой, не обращайте внимания, всего лишь мысли вслух. Тут стояла небольшая колба с пауками. Вот только теперь она пуста. Ну да ладно. Они сами по себе не опасны. У вас сейчас какая лекция? Очень интересный предмет, который поможет мне сделать нужный артефакт. Магические плетения. Глава сорок третья. «Выглядишь просто ужасно, придурок. Что с тобой случилось?» «Марина рассказала, что ты пошёл к ведьме за дополнительными баллами. Она тебе пытала или что-то засовывала в непредусмотренные природой места?» «И тебе привет, насия А ты, я смотрю, как обычно, а странный язычок. Ешь давай, а то остынет». Аскель присел за стол столовой и начал массировать виски. Марина с интересом наблюдала за своим парнем и качала головой. «Да, выглядишь ты неважно» получил хоть чего хотел. Получил. Вот дополнительная заготовка. Надеюсь, нам теперь расскажут, как именно нужно наносить данное плетение на практике. На то и был расчёт. Я, кстати, рассказала Наси об инциденте. Ха смысла не было. Об этом придурке уже все знают, и о том, как он умудрился в первый же день заполнить аудиторию случайной активацией своего артефакта. Ой, да ладно вам, девочки. Подумаешь, ну ошибся. Ты сама, кстати, как, Насия? Не сильно влетела за то, что отказалась составить компанию принцессе. Ой, не спрашивай. Влетела не мне, а той, которую послали тебя приманить. Так что со мной всё хорошо и ничего не досталось. Точно? Тебе что-то не ясно, придурок? Могу повторить. Насия, прекращай. Что с тобой вообще такое? Может, прекратишь меня придурком называть? Ты в конечном итоге моя девушка, причём официально. Пока ещё нет. Любой аристократ может вызвать тебя на поединок. И поверь. «Они тебя вымотают, если захотят». «Да». Аскель скептично хмыкнул и в тот же момент поморщился от прострелившей по всему телу боли. Мышцы стали расслабляться. «Именно. Ты сейчас похож на тварь из тёмных территорий. Я имею в виду, что в настоящий момент ты довольно-таки слаб. Я в курсе и помню, о чём мы говорили. А такое что забыла, дурочка». «Дурочка? Ну, ты же меня придурком называешь. Значит, и я буду тебя называть дурочкой». Пожалеешь. А о чём я забыла? Я победил не самого обычного эльфа довольно кровавым способом. Вряд ли кто-то захочет вновь повторить пройденный им путь. Кстати, как он там поживает? Ещё в больничке лежит. У него не совсем обычный источник. И это осложняет его процесс лечения. Да и он сам, не в самом лучшем расположении духа, постоянно пытается сбежать, чем только себе вредит. А что ты так за него беспокоишься? «Да вот думаю, что если погибнет, то мне точно влетит. Могут даже исключить из Академии». «Это вполне возможно. Отрицать не стану». «Ты как сама к этому относишься, Марина?» «То есть, к этому кровавому зрелищу или к тому, что Аскель устроил на занятии по артефакторике?» «Я вообще еще не дошла от шока, что твой отец знает о вашей с Аскелем близости». «Да, но ты забыла один факт на сии. Он знает не только о моей близости, но и о твоей». Да, наши рода, в отличие от нас с тобой, не в самых хороших отношениях. Но, похоже, нашим отцам предстоит серьёзный разговор. Ах, и не напоминай. Ужас какой-то, да и только. Мне точно влетит за нашу интимную близость. Аскель слушал лёгкую перепалку между своими девушками и улыбался. Может, такой и должна была стать его жизнь. Вот он, студент, который не просто живёт, а выживает, становится сильнее и развивается как личность. Да, не без ошибок, но даже машина способна совершать ошибки. «Эй, Аскель, как жизнь? Можно присесть?» «И тебе привет, Хайра. Нормально всё. Вот слушаю, когда мы беседуем между собой. А ты как?» «Присаживайся. Мест полно. У меня теперь не самая хорошая репутация в Академии». «Это ты про то, что устроил в кабинете артефакторики? Или про то кровавое зрелище? Поверь, о последнем ещё нескоро забудут». Обычно, если верить разговорам, подобные дуэли заканчивались выбитыми зубами. Ну, или, возможно, ожоги от разных стихий. Не думал, что ты такой искусный маг. Хайра, он уже бывший бард, присел рядом и неспешно стал уничтожать свой обед. Да уж. А может, оно и к лучшему. Никто и ничто с поединками лезть не станет в ближайшее время. Я только и успеваю, что на лекциях сделать домашку. Понимаю тебя. Я смотрю, времени совсем не хватает, когда рядом с тобой такие красавицы». Барт кивнул на двух девиц, которые так глубоко углубились в темы своих родов, что даже не заметили нового участника. Не только из-за них. «Но не хочу тебя грузить своими проблемами. Как сам. Не влипаешь в неприятности?» «Да как сказать. собирая сплетни и слухи. Про тебя тоже много чего говорят. И даже кое-какие слухи дошли до принца и принцессы. Неужели тебе и правда приглашали в свиту эльфов?» «Было такое. Спорить и отрицать не стану». «И почему отказался? Хоть и полукровка, но они бы приняли тебя как своего». «Не полукровка и, а самый обычный человек, если не считать того, что являюсь магом». «Что? Как ты серьёзно, человек и не полукровка?» «Да. Неужели и такой слух пошёл?» «Ну, естественно. Скажу тебе, что на тебя и некоторые парни заглядываются, не только девушки». «Да ну тебе! Я не такой, и только по девочкам». Вот и хорошо. Иначе я к себе в нормалетный выстрел не подошел бы. У самого-то как проходит обучение? Довольно неплохо, хочу заметить. Ты давай ешь, а то вид, будто тебя пропустили через мясорубку и кусочки фарша пытаются собрать воедино. Ой, не напоминай. Расскажи про свои успехи лучше. Да что там рассказывать? Я же огнемик. Вот и обучаюсь все разрушать, испепелять и уничтожать. Как-то так. Ещё потом на границе с серыми землями практика. Но это будет потом. Скоро выходные. Ты куда собираешься? Да вот не знаю. Сам ведь прекрасно знаю, где работаю. Если дел никаких не будет, на что я очень надеюсь, то направлюсь в лес и немного отдохну. В лес? Барт мгновенно напрягся. Зачем? О, как планируешь отдыхать? Да успокойся ты, чего завёлся-то? На пикник. Да и просто побыть в тишине и покое. А то бегаю постоянно туда-сюда. Нужно морально отдохнуть. А, так вот ты о чём. Теперь колись. Ты что, сам подумал? У тебя был такой вид, будто перед тобой хищник, а сам ты невинная овечка. Уж прости за подобное сравнение. Да, всё нормально, не парься. Просто я вспомнил наше с тобой путешествие до города, вот и напрягся. Поговаривают, отношения слегка накалились, и в разбойнике пошли множество дезертиров со всех сторон. Это плохо, как бы война ни началась. Слушай. Может, вопросы глупы, но я не знаю даже, как спросить. Спрашивай. Глупых вопросов не бывает. Кто может же твои девушки и не думают замолкать. В чём суть конфликта? То есть... Той самой политической обстановки? Ага. Не понимаю, в чём смысл конфликта. Совсем ты отстал от жизни. Официально это территории. Кто-то когда-то отобрал часть земель во время Старых войн, а теперь требует вернуть хотя бы часть от той части. А если неофициально? Ugh, ну, не знаю. Все города, по слухам, переезжают подальше от серых земель. Может, в них завелось что-то такое, что обычным смертам вроде нас с тобой не говорят. Но спокойно. Это только мысли и доводы. Кто знает настоящую причину? Разве что король. Ну и, возможно, его дети. Предлагаешь мне просто ради интереса подойти и спросить? Что-то вроде «Эй, а не подскажете политическую обстановку?» Слышал, что-то назревает. Что? В темницу? Зачем в темницу? Я заявляю о своей невинности. Я невиновен!» Закончив пародировать самого себя, Аскель едва успел прикрыть рот рукой своему приятелю, когда тот закатился диким смехом. Похоже, шутка ему явно зашла. Глава 44 «О, а это что за придурок у нас тут? Опять ты, Хэрр? Так и быть, можешь оставаться. Только не мешай нам беседовать с моей подругой». Прошу прощения, Эльфийска Дева. Вы, как всегда, прекрасны и оборажительны. Нашёлся ещё один придурок. Скажу сразу, подкатывать ко мне бесполезно, потому что вроде как моего парня ты знаешь. Он сидит рядом. Марина, ага, сейчас. Ощутимый подзатыльник прилетел от краснокожей ушастой. От чего-то болезненно поморщилась и обидчиво посмотрела на свою подругу. Эй, ты чего? Прекращай шутить. Слишком много придурков за последние несколько минут. И что? Придумать новое ругательство? Кретин, идиот, импотент. Хотя нет, последнее к нему не относится. И вновь Хайра пришлось прикрыть рот ладонью. Только в этот раз он делал это сам. Но стукнул несколько раз кулаком по столу, заставляя всю посуду слегка подпрыгнуть. «Простите, дамы, ох, но я немного... Я пришел сюда поговорить со своим другом, но не думал, что тут будет подобный цирк». Привыкает друг-придурка. «В нашей компании такой цирк постоянен». И что-то мне подсказывает, что не то, что будет не прекращаться, а наоборот, будет разрастаться и становиться всё больше». Раздался удар колокола. Все студенты, довольно быстро закончив уничтожать свою порцию, оставили пустые тарелки и стаканы, после чего последовали к выходу. «Ну всё, девочки. Впереди нас ждёт новая увлекательная лекция. Марина, Носия, у кого какие лекции по плану?» «У меня военная подготовка. Эльфийка скривилась. Не люблю я её». «Там довольно-таки скучно. У меня рунологии». Кивнула Марина, поднимаясь со своего места. «А у тебя какая, Аскель?» «У меня магические плетения». В разговор слегка хихикой вмешался Барт. «Аскель, ну хоть в этот раз постарайся не спалить всю аудиторию. Раз уж у тебя все стихии работы с Целительской, уверен с ней, ты не сотворишь ничего опасного не только для себя, но и для окружающих». Всё не задалось с самого начала. Мало того, что в качестве профессора была… Добрый день, товарищи студенты первого курса. Большинство из вас меня прекрасно знает, но ну, а кто не знает, я представлюсь. Коварные глазки прошлись по всей аудитории, не пропустив ни единого студента. Можете называть меня Флита, но лучше официально профессор Флита. А теперь мы начнем нашу лекцию. Познакомимся со всеми вами во время обучения. Не переживайте. Я буду следить за вашими успехами очень пристально и очень внимательно. В первую очередь, мой предмет будет интересен и важен тем, кто поступил на артефакторику. Но подобных студентов сейчас не очень много. Юноши и девушки, станьте те, кто поступил на факультет артефакторики. Поднялось семь человек из всей аудитории. Из нехорошего тут присутствовала принцесса светлых эльфов, от отчего Аскель слегка скукушился, чувствуя на себе острый взгляд зелёных изумрудов. Хорошо, вам понадобится особое внимание. Рекомендую вам посещать и дополнительные лекции на тот присутствует еще один студент скажем так он пошел в то направление которое ранее считалось умирающим итак студент простолюден аскель пожалуйста встаньте и зачем она это делает неужели нельзя было просто проигнорировать и что интересно зачем она озвучила нынешний статус аскеля может хочет подставить да и вообще почему она так взъелась поднявшись аскель кивнул со всем почтением вот и хорошо аскель «Может, вы ответите нам на пару вопросов, раз уж пришли на столь интересную лекцию с умирающего направления. Скажите, почему нельзя совмещать плетение двух магов?» Аскель ответил, не задумываясь, так как уже знал подобный пример переплетения двух видов магии. «Нарушится поток магических сил, который, в лучшем случае, приведет к распаду плетения, а в худшем — приведен к довольно сильному взрыву». «Хорошо. Но что будет, если совместить магию Земли с огненным плетением?» Скажем, в момент активации защитного плетения в него попадет уже сформировавшийся огненный шар. Рискну предположить, что… Не рискуйте. В вас летит огненный шар, студент Аскель. Ваши действия. Увернусь после контратакуга Вы не можете увернуться. Вы должны отразить удар. Но не можете, так как в момент создания защитного земляного плетения в него попадает огненный шар. К каким последствиям это может привести? Отвечайте быстро и не задумываясь, студент. Все в полнейшем шоке от происходящего. В шоке был и сам Аскель, и всем было понятно. Его валят на месте за просто так. Не знаете, студент. Очень плохо. Минус -2 балла. Может, вы хотите опротестовать или возразить? Нет, профессор, ответил Аскель максимально спокойно, чтобы не заработать какой-нибудь дополнительный штраф или того хуже, отправить его на общественные работы и на этом все. Очень хорошо. Тогда присаживайтесь и слушайте до конца лекции. Я задам еще несколько вопросов именно вам, чтобы дать возможность исправить ситуацию». Шумом выдохнув, Аскель кивнул и стал записывать, впитывать и осмысливать все, о чем тут говорилось. Все-таки Эленуза была права. Нужно было зайти после лекции, а то Аскель чувствовал себя, словно стал вареным овощем только с руками и ногами. Когда эта психическая особа отвернулась, к Аскелю подсела «твою же мать». Парень едва не подпрыгнул, когда осознал, кто именно сел с ним рядом. Варвара. Девушка мило улыбалась и якобы просто слушала лекцию на первой партии. Но в какой-то момент ее губы разомкнулись и едва слышно произнесли. «Аскель, не переживай. Если возникнут проблемы, я могу тебе помочь с обучением и освоением данного предмета. У меня хорошо выходят начальные на руны. Приходилось практиковаться». Аскель уже догадался, на ком именно эта психопатка практиковалась. И даже с кем. «Действительно». Осмотрев аудиторию паразитным зрением, Аскель довольно быстро нашел свою сестру. Наследница рода устроилась в самом конце аудитории, и, заметив, что Аскель смотрит прямо на нее, послала ему чарующую улыбку. Только этого еще не хватало. Нет, нет, нет, нет, и еще раз нет. Аскель не хотел быть рядом с этими ненормальными во всех смыслах. Блин, опять память прошлого хозяина тела вырывается наружу. Перед глазами промелькнули несколько не совсем благоприятных образов, как эти с виду порядочные девушки заставили парня пить из лужи после дождя а после спокойно стёрли ему память при помощи ментальной магии в одном из слабеньких артефактов. Парень тогда ещё гадал, почему начались проблемы с желудком. «Аскель», — вновь раздался слегка слышный и такой ласковый голосок. «Надеюсь, с вами всё хорошо? Вы как-то побледнели «Всё хорошо». Благодарю за беспокойство, Варвара Варл. Можно и не так официально. Просто Варвара. Ну так что скажете по поводу дополнительных занятий? Мне вам помочь с этим? Спасибо, я подумаю. Если не справлюсь своими силами, то обращусь за помощью. Я услышала вас, Аскель. И, кстати, мы с подругой хотим прогуляться по городу после занятий. Не хотите составить нам компанию? Боюсь, что нет. Буду занят созданием своего первого артефакта. Очень жаль. «Я очень надеюсь, что мы с вами подружимся». Лекция закончилась. Аскель уменьшил свои баллы ещё на пару единиц, но промолчал и направился к выходу. Варвара же осталась сидеть на своём месте, якобы записывая всё, что не успела. «И как наше дело?» «Пока не очень. Этот Аскель упрямец. Но куда воспитаннее твоего брата? И должна признать, даже умнее. это и стоило ожидать. Его наверняка охмырили те две девицы из Ралов. Непонятно только другое. Почему он до сих пор не заявил этого во всеуслышании? Странный тип. Не похож он на обычного простолюдина. Или на того, кого изгнали из собственного рода. И тот, и другой пошли бы по кратчайшему пути, дабы получить чуть больше власти. Даже с самой маленькой. А тут такой соблазнный кусок. Что ты имеешь в виду? Отложив магическое перо-артефакт, Варвара посмотрела на свою подругу. А то и имея в виду. Аскель не тот, за кого себя выдает. Быть может, он и в настоящий момент действующий рал раз даже не стремится породиться семьёй Марины рал или же напротив, его цели стоят куда дальше, чем мы можем представить. Подруга, ты меня пугаешь. И, похоже, просто заглядываешь слишком далеко. Он парень и самый обыкновенный, а не гений, который просчитывает свою жизнь на многие годы вперёд, с учётом уже имеющегося. Вот и увидим, подруга. Скоро увидим. Да прекращай. Вот, держи свои учебники и пошли. Нас уже заждались. Не забывай. Нам нужно попасть в свиту и хоть кому-нибудь, раз принцессы и принц вообще не стали её набирать. Пошли давай, и хватит сверкать глазами. Глава сорок Да, Аскель, тебе не позавидуешь. Только стал набирать баллы, и вот опять. Точно, придурок? Хватит на сие. Не до тебя мне сейчас точно. Лучше скажи, где Марина? На свидание, где же ещё? Шучу. я задержал профессор. «Скоро будет». Точнее, она сама задержалась. Возникли какие-то вопросы. Аскель и Нессия сидели во дворе Академии. Вот только у обоих настроение было слегка поддавленное. «А с тобой-то что? Нессия, то с утра сама не своя». «Да так, есть причины. Но ты не переживай. Это не связано с тем, что меня теперь якобы считают твоей девушкой. Я и не переживаю по этому поводу. Мне интересно, почему у тебя такое настроение». Я же сказала, есть причины. Я сама в этом разберусь. у шестая поморхилась, словно от зубной боли. У нас и так сегодня будет много дел. Да, сегодня пятница. Дни пролетели даже незаметно. Но это не значит, что нужно оставлять хвосты. Так что прости, Аскель, но сегодня...